Не то из сентиментальных соображений, не то в знак солидарности, не то просто из любви к разнообразию, когда Меломоре пришло время отправляться в дом у моста, я последовал за ней. И, надо сказать, мое появление на утреннем совещании произвело куда больший фурор, чем чье-нибудь прилюдное превращение в сколь угодно ужасного монстра. Все знают, что до полудня я вымышленное фантастическое существо, вроде трехглавой птицы Лио, Или сухопутного кита Угин Мясу. До полудня меня просто не бывает, и только какой-нибудь беспредельно могущественный колдун, вроде сэра Джуффина Халли, способен дерзко материализовать меня в мире живых. Но потом сам не будет этому рад. Джуфин собственно, удивился больше всех, поскольку совершенно точно знал, что не предпринимал никаких специальных усилий, чтобы заполучить меня в дому моста с утра пораньше. а, напротив, великодушно советовал как следует отдохнуть после поездки в Гажин. «Все-таки тамошние призраки всерьез меня припахали. Мертвые неутомимы, и от нас почему-то ждут того же самого. Хотя, по идее, должны бы помнить, как это непросто — быть живым». «Просто соскучился», — объяснил я в ответ на их общий немой вопрос. «Говорят, это нормально, со всеми порой случается». Четыре дня в Гажине вполне можно приравнять к четырем годам. Я там уже начал забывать, что можно прийти на службу в тайный сыск и застать в зале общей работы столько живых людей одновременно. И вместо того, чтобы сразу куда-то мчаться, сломя голову, сесть и спокойно поговорить. Да еще и отличной камрой выпить вместо странной мутной жидкости, которая в Гажине почему-то считается вкусным и полезным напитком. И самое главное, что нового? — Я зарёкся читать газеты, поэтому выкладывайте всё, что успело у вас стрястись за эти четыре года. — Всё-таки дня, — любезно поправил меня сэр Кофа. — И новостей у нас, боюсь, не то чтобы так уж много. Ничего по-настоящему занимательного не произошло. Вряд ли тебе так уж интересно, что в порт пришёл ташерский бахун «Весёлая дочь» с грузом «Букиви». Ташерская пряность – одна из самых дорогих и изысканных приправ. И шеф-закупщик сети скелетов устроил безобразную драку прямо у входа в таможню, желая первым осмотреть и купить товар. Кстати, он таки успел заключить сделку, прежде чем был арестован за дебош. Поэтому, имея в виду, в скелетах теперь какое-то время можно будет очень неплохо пообедать. Так, что еще? Сэр Вальда Длок, почетный председатель королевского общества мастеров изысканного погребения, умер, завещав похоронить его со всем нажитым имуществом, включая не только наличные деньги, коллекцию надгробий эпохи правления внучек Ульвиара безликого и нелегально приобретенную в Куманском халифате рабыню, но и трехэтажный дом на левом берегу. что, как сам понимаешь, здорово усложняет задачу. Теперь потенциальные наследники строчат жалобы и прошения королю. Освобожденная рабыня неутомимо рыдает и требует позволить ей исполнить последнее желание господина. А завсегдатые трактиров ночи напролет спорят, что важнее. Уважать волю покойного, сколь бы абсурдной она ни была, или все-таки придерживаться здравого смысла. Кроме того, неудачное покушение на посла Ираши Ир скандал в замке Рулх, приведший к внезапной отставке старшего мастера, затворяющего королевские окна. Комендант Холоми внес предложение об организации музыкальных вечеров для узников. граф гочиллаукк прибыл в столизу с неофициальным визитом и учинил умеренно недопустимый скандал в трактире алая булка хозяйка которого уже в шестой, если не ошибаюсь раз на отрез отказалась выходить за него замуж а сэр рогражеиль чуть не загремел под арест за недостаточно деликатное обращение с подчиненными Если называть вещи своими именами, он вышвырнул из окна своего кабинета четверых редакторов «Суиты Еха» и всего одного репортера «Королевского голоса». Лично я считаю, что этого мало, но Рогра, конечно, видней.